Глава 38. Тимур. В поисках тех, кто может помочь. Крис отключилась. Это сейчас хорошо. Ее слезы не помогут делу, а я должен сосредоточиться, должен вспомнить, кому в первую очередь лучше позвонить. Ольховский — это, конечно, хорошо, это замечательно, но надеяться только на него я не собираюсь. Перебираю в голове фамилии, вспоминаю, кто сейчас на каких должностях и в каких отношениях может быть с Киреевым. Ошибиться нельзя. Только хочу позвонить, как мобильник разрывается мне в ответ. «Да, отец». Принимаю вызов, внимательно слежу за дорогой. Ещё немного, и мы въедем в город. Планы изменились. Отвечаю на его вопрос. Мы возвращаемся домой. Мою дочь выкрал сын Чернышова. объясняя Руслану Ибрагимовичу. Я хочу позвонить Данилову. Не знаешь, стоит сейчас с ним связываться? Он ушел из спецструктур. «Понял, спасибо». Отец пообещал, что свяжется с ним сам. Этот человек не один раз помогал нам решать проблемы, находить людей или информацию. С его подачи формировалась когда-то давно служба безопасности компании моего отца. Мне не хватает всего этого. Вот именно сейчас, черт возьми, я бы воспользовался всеми связями, всеми возможностями, что у меня были три года назад. На въезде в город у меня снова зазвонил телефон. Крис открыла глазки, но взгляд еще рассредоточенный, затуманенный. «Мы найдем ее». Повторяю для нас обоих, стараясь не думать, как себя чувствует трехлетняя малышка в руках чужих мужиков. Как они с ней обращаются. Она испугалась, наверное, плачет. «Убью. Сам, лично. Буду уничтожать медленно и с удовольствием каждого, кто причастен к ее исчезновению. За каждую слезу своей дочери я буду убивать». «Добрый вечер». Данияр алиевич принимая назойливый звонок со скрытого номера. Отец твой звонил. Жду тебя у себя, как сможешь. Время суток значения не имеет, адрес тот же. Четкие команды, как инструкция к действию. Понял, буду, спасибо. Отвечаю в той же манере. Кто это? Хрипло интересуется Крис, пытаясь открутить крышку от бутылки с водой. Пальцы не слушаются, любимая женщина нервно схлипывает и готова снова разреветься. Она у меня умница, очень сильная девочка, но держится из последних сил. Я дебил, надо было отвести ее к отцу, оставить там в безопасности, а я на нервах просто развернулся обратно. С другой стороны, рисковать его семьей нет, этот вариант мне тоже не подходит. Все правильно, все верно. Да и Крис не осталась бы там. В я ей снотворная проснется и сбежит, кому будет лучше. Один очень хороший человек, отвечаю ей. Он должен нам помочь. Беру ее за руку, подношу к губам заледеневшие пальцы. Как там яся? По щекам моей женщины крупными каплями стекают слезы. Тим? Кристина ищет у меня ответа, которого я не знаю. Все хорошо, потерпи, мы почти приехали. И про себя добавила, что там ее ждет врач и приличная доза успокоительного. Иначе будет срыв, а он нам сейчас не помощник. Мы въехали на закрытую часть территории нашей базы. На втором этаже горит свет в двух крайних окнах. Евгений Арсеньевич нас ждет. Я помог Кристине выйти из машины, но от нервов у нее подгибаются колени. Поднял на руки, понес здание, прошел по темному коридору и толкнул ногой едва приоткрытую дверь. Поставил любимую на ноги, она кинулась к крестному, упала перед ним на колени, разрыдалась в голос и стала умолять. Помогите мне! обращается ко всем присутствующим в этом кабинете. Я умоляю, заклинаю вас, найдите мою дочь».